Она села. Он приветливо и почти со страданием посмотрел на нее с минуту. «Какая вы худенькая. Вон какая у вас рука. Совсем прозрачная, пальцы как у мертвой». Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась. «Я и всегда такая была», — сказала она. «Когда и дома жили?» «Да». «Ну, душ, конечно», — произнес он отрывисто и выражение лица его и звук голоса опять вдруг переменились. Он еще раз огляделся кругом. «Это вы от Капернаумова нанимаете Дас. «Они там, за дверью?» «Да, у них тоже такая же комната». «Все в одной?» «В одной-с». «Я бы в вашей комнате по ночам боялся», — угрюмо заметил он. «Хозяев очень хороший, очень ласковый» отвечала Соня, все еще как бы не опомнившись и не сообразившись. И вся мебель, и все-все хозяйское, и они очень добрые, и дети тоже ко мне часто ходят. Это косноязычный-то? Да, он заикается, и хром тоже, и жена тоже. Не то что заикается, а как будто не все выговаривает. Она добрая, очень. А он бывший дворовый человек. «А детей семь человек, и только старший один заикается, а другие просто больные, а не заикаются». «А вы откуда про них знаете?» — прибавила она с некоторым удивлением. «Мне ваш отец все тогда рассказал. Он мне все про вас рассказал. И про то, как вы в шесть часов пошли, а в девятом назад пришли. И про то, как Катерина Ивановна у вашей постели на коленях стояла». Соня смутилась. «Я его точно сегодня видела», — прошептала она нерешительно. «Кого?» «Отца. Я по улице шла, там подлинно углу в десятом часу, а он будто впереди идет. И точно как будто он. Я хотела уж зайти к Катерине Ванне. «Вы гуляли?» «Да», — отрывисто прошептала Соня, опять смутившись и потупившись. — Катерина Ивановна, ведь вас чуть не била у отца-то. — Ах, нет, что вы, что вы, нет! — с каким-то даже испугом посмотрела на него Соня. — Так вы ее любите? Ее? Да как же! — протянула Соня жалобно и состраданием сложив вдруг руки. — Ах, вы ее, если б вы только знали! Ведь она совсем как ребенок, ведь у ней ум совсем как помешан от горя. «А какая она умная была, какая великодушная, какая добрая! Вы ничего, ничего не знаете!» Соня проговорила это точно в отчаянии, волнуясь и страдая, и ломая руки. Бледные щеки ее опять вспыхнули, а в глазах выразилась мука. Видно было, что в ней ужасно много затронули, что ей ужасно хотелось что-то выразить, сказать, заступиться — Какое-то ненасытимое сострадание, если можно так выразиться, изобразилось вдруг во всех чертах лица ее. Била! Да что вы это! Господи, Била! хоть бы и Била! Так что ж! Ну так что ж! Ведь ничего, ничего не знаете. Это такая несчастная! Ах, какая несчастная! И больная. Она справедливости ищет. Она чистая. Она так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделает. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается. Как ребенок, как ребенок, она справедливая, справедливая. «А с вами что будет?» Соня посмотрела вопросительно. «Они ведь на вас остались. Оно, правда, и прежде все было на вас, и покойник на похмелье к вам же ходил просить. Ну а теперь вот что будет?» «Не знаю», — грустно произнесла Соня. «Они там останутся». «Не знаю, они на той квартире должны. Только хозяйка слышно говорила сегодня, что отказать хочет, а Катерина Ивановна говорит, что и сама ни минуты не останется».